Конечно, могли обидеться массы, но это уже касалось совета. Массы не входили в поле зрения правительства. Нечто вроде свежей струи вносил только упомянутый уже темпераментный обер-прокурор Львов, докладывавший официально об идиотах и мерзавцах, заседающих в святейшем синоде. Министры слушали не без тревоги эти сочные характеристики, но Синод продолжал оставаться государственным учреждением православия государственной религии. Даже состав Синода сохранился. Революция не должна ни с кем ссориться. Продолжали заседать, или по крайней мере получать жалования, члены Государственного Совета, Верные слуги двух или трех императоров. Этот факт приобрел скоро символическое значение. По заводам и казармам шумно протестовали. Исполнительный комитет волновался. Правительство потратило два заседания на обсуждение вопроса о судьбе и жаловании членов Государственного Совета. И не могло прийти ни к какому решению. Да и как потревожить почтенных людей? среди которых к тому же немало добрых знакомых. Распутинские министры сидели еще в крепости, но Временное правительство поспешило уже назначить бывшим министром пенсии. Это звучало как издевательство или как голос того света. Страница 211. Но правительство неизвестно, не хотелось ссориться со своими предшественниками, хотя бы и посаженными в тюрьму. Сенаторы продолжали дремать в расшитых мундирах, и когда вновь пожалованный керенским левый сенатор Соколов осмелился явиться в чёрном сюртуке, его попросту удалили с заседания. Царские сенаторы не боялись ссориться с февральской революцией. когда убедились, что её правительство лишено зубов. Причину крушения мартовской революции в Германии Маркс усматривал некогда в том, что она реформировала лишь самую политическую верхушку, между тем как оставила неприкосновенными все слои под этой верхушкой: старую бюрократию, старую армию, старых, родившихся, воспитывавшихся и посидевших на службе у абсолютизма судей. Социалисты типа Керенского искали спасение в том, в чём Маркс видел причину гибели. Марксисты из меньшевиков были с Керенским, а не с Марксом. Единственной областью, в которой правительство проявило инициативу, и революционный тем оказалась акционерное законодательство. Реформаторский декрет вышел уже 17 марта. Национальные и вероисповедные ограничения были отменены только через 3 дня. В составе правительства было немало лиц, которые при старом режиме страдали разве лишь от недочётов акционерного дела. Рабочие нетерпеливо требовали восьмичасового рабочего дня. Правительство притворилось глухим на оба уха. Сейчас война, все должны жертвовать собою на пользу Родины. К тому же это дело совета, пусть успокоит рабочих. Еще грознее стоял вопрос о земле. Тут нужно было сделать хоть что-нибудь. Подстёгиваемый пророками министр земледелия Шингарёв предписал создать на местах земельные комитеты, предусматрительно не определив их функции и задачи. Крестьяне вообразили, что комитеты должны дать им землю. Помещики считали, что комитеты должны оградить их в собственность. Так на шее февральского режима С самого начала затягивались мужицкие петля, более неумолимые, чем все остальные. Согласно официальной доктрине, все вопросы, родившие эволюцию